Глава четвертая «Сними локти со стола! Что за манера сидеть в развалку? Покажи твой платок! Что это, метка или червяк?» Мартовское солнце светит ярко. Оно освещает и гневное, раздосадованное лицо Павлы Артемьевны и тонкое улыбающееся личко Наташи. «Что это? Ты, кажется, смеешься?» Дерзость или глупость позволяешь ты, моя милая, себе по отношению меня. И потом изволь встать, когда с тобой говорит начальство, или ты все еще воображаешь себя генеральской наследницей. Пора выкинуть из головы эти бредни. Тонкая, изящная фигурка барышни, Наташу с первого дня появления здесь прозвали так воспитанницы, поднимается нехотя со скамейки. Кудрявая головка встряхивает всеми своими черными локонами, завязанными лентами у шеи, и они живописным каскадом рассыпаются по плечам. — Ты с ума сошла, моя милая! — кричит снова Павла Артемьевна, выходя из себя. — Ты, кажется, не соблаговолила причесаться нынче утром. Ступай сейчас же к крану и изволь пригладить эти лохмы. Черные лукавые глаза прячутся за лучами ресничек таких густых и необычайно прямых. Стройная фигурка в сером холстинковом платье и розовом переднике направляется гордой медленной поступью к двери рабочей комнаты. «Иди скорее, нечего выступать, как принцесса!» шлет ей вдогонку растерженная надзирательница. Наташа ускоряет шаг, но при этом, умышленно или нет, с ноги девочки спадает шлепанец, Румянцева возвращается и поднимает его с невозмутимым спокойствием. Воспитанницы трясутся от усилия удержать предательский взрыв смеха. По беленькому личику фенички расползаются багровые пятна Румянца. Сегодня утром она тихонько пробралась в дартуар средний отделенок, взяла платье своего кумира Наташи, выутюжила его в бельевой, начистила до глянца туфли Румянцевой. Потом. В часы уборки таскала тяжелые ведра и мыла лестницу, исполняя работу, возложенную надирательницей на новенькую. Теперь ей до боли хочется схватить рукоделие Наташи и наметить за румянцеву злополучный платок. Но рядом с Наташей сидит тихоня Дуня Прохорова. С другой стороны благоразумная Дарушка. Это две примерницы. Они ни за что не согласятся передать Наташину работу ей фенечке а на ее место положить искусно выполненную ею фенечкой метку. «Бедненькая, миленькая, хорошенькая, пригоженькая!» «Заела ее вовсе волчиха Пашка!» шепчет фенечка на ухо своей подруге Шуры Огурцовой. «Да уж ладно, ты с твоей Наташкой совсем из кожи вылезла!» отмахнулась та. «Действительно, благодаря Наташе фенечка совсем изменилась. Перестала обожать доктора». Перестала читать глупейшие романы. Наташа. С Наташей. а Наташе, только и речи о ней. И к тому же сама Наташа ходячая книга. Как умеет она рассказать и о заморских краях, и о Синем море, и о горах, высоченных до неба, и о апельсиновых и лимонных до да миндальных деревьях, что растут прямо на воле, а не в катках, а в ботаническом саду, куда ежегодно летом возят приюток. Фенечка так замечталась о рассказах своего предмета, что не заметила, как быстро распахнулась дверь рабочей, и... и громкий, неудержимый хохот потряс обычную тишину рукодельных часов. На пороге комнаты стоит Наташа. Нет, не Наташа даже, а что-то едва похожее на нее. Гладко-гладко прилизанные волосок к волоску кудри, точно смазанные гумиарабиком, лежат, как приклеенные к голове. Куцая, толстая, тоже совершенно мокрая косичка, туго заплетенная торчком, стоит сзади. И на этом сразу, как будто уменьшившимся в объеме личике, выдаются огромные черные глаза, сверкавшие юмором, влажные от смеха. Павла Артемьевна даже рот раскрыла от неожиданности. И, словно задохнувшись, не могла выговорить ни слова в первый момент появления шалунги. И только после минутной паузы взвизгнула на всю комнату. «Ага, ты поясничать? Смешить? Забавлять воспитанниц? Мешать работать в часы рукоделий? Хорошо же, ступай в угол, это первое. А второе запомни хорошенько, на носу своем заруби. Еще одна подобная глупая выходка и... И я попрошу разрешения у Екатерины Ивановны остричь твои глупые лохмы под гребенку». — Это нельзя сделать, — произнес спокойно звонкий голос Румянцевой. — Молчи, молчи, Наташа! Ах, Наташа! — зашептали испуганно с двух сторон Дарушка и Дуня, дергая ее за передник. В лицо Павла Артемьевны побагровела. — Что ты сказала? — едва сдерживаясь, проговорила она. — Я сказала, что этого нельзя сделать, — произнесла также спокойная девочка. Ведь стригут только малышей первоотделенок или в наказание. А я ничего дурного не сделала, за что бы меня надо было наказывать». «Но ты дерзкая девчонка, и будешь наказана!» Совсем уже не владея собой, произнесла надзирательница. «Еще один проступок, одна дерзость, и ты лишишься твоих бесподобных кудрей». Последняя фраза прозвучала насмешливо. И ярко розовая личико Наташи побледнело как-то сразу. Самолюбивая, избалованная девочка не прощала обид. «Я отплачу этой фурии», — произнесла она сквозь стиснутые зубы, проходя мимо фенички с видом оскорбленной королевы в угол за печкой, где уже по своему обыкновению находилась вечно наказанная шалунья Оня Лихарева, показывавшая уже издали в улыбке свои мелкие мышиные зубки — и, незаметно делая головой, у Наташи какой-то едва уловимый знак. В руках у Они был чулок. Она вязала его. Всем наказанным полагалось вязать чулки, так как, стоя в углу или у печки, было трудно шить или метить. Опять спустила петлю. «Павла Артемьевна, позвольте к дорожке или к Васисе подойти? Я сама не умею поднять. Тут что-то напутано больно». Жалобным, деланным печальным тоном прозвучал голос Они Лихаревой. Павла Артемьевна сердито дернула головой, взглянув вверх поверх на шалунью и презрительно поджимая губы проговорила. «Бесстыдница! Не срамилась бы лучше! Попроси кого-нибудь из стрижек тебя научить петли поднимать! Леонтьева, Маруся, покажи этой дылде!» Маленькая девятилетняя карапузик-девочка покорно встала со своего места и подошла к наказанным. Однако ей не пришлось исполнить приказание надзирательницы. С быстротой молнии поднялась со своего места дорожка и стремительно пробежала с несвойственной ей живостью к печке. — Павла Артемьевна, позвольте мне, я покажу Оне. После любимицы своей рыженькой Жени Панфиловой и рукодельницы Палани Павла Артемьевна любила больше всех дорожку. Пренебрегая искусницей вассой с того самого времени, Как будучи еще малышом стрижкой, Васса сожгла работу цыганки Завидеевой. Суровая надирательница отличала великолепно, не хуже Вассы, работающую дорожку. А благонравие и благоразумие последние еще более привязывали Павлу Артемьевну к девочке. Поэтому дорожке не было отказа ни в чем. — Позволите? — еще раз почтительно осведомился звонкий голосок Ивановой. — Уж бог с тобой показывай! согласилась рукодельница. Дарушка степенно поправила ошибку в вязании Они и снова вернулась на свое место. «Скучно стоять так-то! Давай клубки подбрасывать, чей выше полетит!» предложила шалунья Оня своей соседке и товарищу по несчастью. И в тот же миг в углу за печкой началась легкая, чуть слышная возня. Выждав минуту, когда Павла Артемьевна, повернувшись спиной к наказанным, стала внимательно разглядывать растянутую в пяльцах полосу вышивки у старшей отделенок, Оня с тихим хихиканием подбросила первая свой клубок. «Выше нашей колокольни!» — произнесла она, скорчив при этом одну из уморительных своих гримасок. «Выше самой высокой горы в мире!» — прошептала ей в тон Наташа, и ее клубок взвился и полетел, как воздушный шар к потолку. А мой выше неба, и снова Онен клубок разлетелся кверху. За ним следили напряженным взглядом из-под лобья глаза 120 воспитанниц для виду склонившихся над работой. Павла Артемьевна, не замечая ничего происходившего у печки, все еще продолжала рассматривать полосу вышивки на конце стола старшего отделения. Друг что-то белое, крупное и крепкое, как незрелое яблоко, Промелькнула перед ее глазами и больно ударила по лбу, склонившейся над пяльцами надзирательницы. О, со стоном ужаса пронеслось по комнате. а а, -а, -а. Недоумевающе, и грозно протянула рукодельница и повернула голову в сторону наказанных. Это была страшная минута. Бледная, как изразцы печи, у которой она стояла, Наташа Румянцева с дико испуганно расширенными глазами безмолвно смотрела на Пашку. Выбившиеся пряди волос, успевшие выпорхнуть из прически и завиться еще пышнее и круче, упали ей на лоб. И испуганное, пораженное неожиданностью лицо казалось еще бледнее от их темного соседства. Дрожащие губы что-то шептали беззвучно. «Павла Артемьевна», побагровевшая от ярости плохо понимала казалось весь только что происшедший здесь ужас она стремительно подскочила к румянцевой подняла руку и изо всей силы дернула девочку за волосы за черную делившуюся и повисшую над ухом курчавую прядь а, -а" прошипела она ты так то а, -а, а клубком бросаться в меня в твою наставницу ты дряная дерзкая ты И она вторично протянула руку к волосам Наташи. Но тут совсем неожиданно черная головка метнулась в сторону. И за минуту до этого испуганное и растерянное лицо внезапно преобразилось. Гнев, гордость и оскорбленное достоинство отразились в помертвевших чертах Наташи. Огоньки ненависти и угрозы загорелись в черных глазах. «Не смеете! Вы не смеете меня драть за волосы!» «Этого нельзя! Я этого не позволю!» — истерическими нотками крикнул дрожащий и рвущийся молодой голос. И тоненькая, обычная, слабая рука подростка с силой впилась в пальцы наставницы. «Ты с ума сошла!» — не своим голосом взвизгнула Павла Артемьевна. С пылающим лицом, сверкая глазами и трясясь от злобного волнения, Она стояла с минуту безмолвно, меря взглядом осмелившуюся так грубо защищать себя воспитанницу. В рабочей комнате стало тихо, как на кладбище. Девушки и дети с ужасом разлитым на лицах сидели ни живы, ни мертвы во время этой сцены. Прошла добрая минута времени, показавшаяся им чуть ли не получасом, пока Павла Артемьевна пришла в себя и обрела дар слова. Какой-то крадущейся кошачьей походкой снова приблизилась она к виновнице происшествия и затянула своим пониженным до шепота шипящим голосом. — Так-то, миленькая, не скажешь ли, что нечаянно сделала эту гнусность? И солжёшь, солжёшь, нарочно сделала это, и за волосы драть не смею, говоришь. И прекрасно, и прекрасно, зато совсем срезать их смею. «Публично, понимаешь? В наказание. Но Екатерина Ивановна этого наказания потребую. Понимаешь ли? Или лохмы твои тебе обстригут, или, или я ни часа не останусь здесь в приюте, ни часа больше, поняла?» Тут она повернулась к по-прежнему бледной, как мертвец Наташа, спиной и почти бегом бросилась к двери, роняя отрывисто и хрипло на ходу. «Не потерплю, не потерплю!» «Или она наказана будет, или... или...» и стремительно скрылась за дверью. Лишь только ее крупная фигура исчезла за порогом рабочей комнаты, воспитанницы старшие и средней стремительно повскакали со своих мест и окружили Наташу. — Милая, родненькая, бедняжечка Наташа, да как же это тебя угораздило в нее попасть? Господи, вот напасть-то какая! Да что же это будет теперь? шептали они с явным состраданием, глядя на девочку. Сама Наташа казалась гораздо менее взволнованной всех остальных. Отстранив от себя рыдающую фенечку, она громко произнесла, обращаясь к подругам. «Все это вздор и глупости. Никто меня не посмеет пальцем тронуть. Что, я овца, чтобы дать себя остричь? Чепуха! За что меня наказывать? Я не виновата, я оправдываться не стану». И вы не смейте, слышите, не смейте заступаться за меня. Так понятно, что ненарочно это вышло. О чем тут говорить?» И, пожав плечами, она отошла к столу и, как ни в чем не бывало, принялась за работу. Тихо перешептываясь и вздыхая, принялись за прерванную работу и остальные воспитанницы. Вошедший получасом позже Павле Артемьевне не пришлось унимать против ожидания взволнованных бунтовщиц. «Тихо!» «Тем лучше», — зловеще прозвучал ее голос с порога, и, обведя торжествующим взором воспитанниц, она остановила глаза на Наташе и произнесла, отчеканивая каждое слово. «Наталья Румянцева, ты, по приказанию госпожи начальницы, будешь острижена завтра после общей молитвы в наказание за дерзость и непослушание по отношению меня». И снова взгляд, полный торжествующей радости, обижал лица испуганных воспитанниц. Тихая, испуганная «Ах!» сорвалось одним общим вздохом у девушек. И взоры всех с сожалением и горечью обратились к Наташе. Ни один мускул не дрогнул в лице девочки. Только черные глаза ответили надзирательнице долгим, пристальным взглядом, а побелевшие губы произнесли чуть слышно. Этого никогда не будет. И черная головка низко склонилась над рабочим столом.